Несмотря на раннесусветную, всего-то шестой час, утро выдалось жарким. Во всех смыслах. Петр, который по случаю предстоящего законного выходного улегся спать далеко за полночь, для пущего расслабления принявший на грудь отменнейшей тёщиной самогоночки, сегодня немилосердно зевал, тер глаза и селился войти в рабочую колею. Селился, только как-то плохо у него это получалось — Мозги не то от жары, не то от передоза самогонки спеклись и отказывались переваривать информацию. Степаныч позвонил на рассвете, не здороваясь, горкнул в трубку. «Петя, приезжай в поместье, у нас ЧП!» Петр, не выспавшийся от того злой как черт, уже хотел было послать Степаныча вместе с его ЧП куда подальше, но профессиональный долг, будь он не ладен, взял свое. «Что за ЧП?» Он потряс головой, прогоняя сон. Голова отозвалась тупой болью. «Эх, сейчас бы рассольчику!» «Труп у нас! Вот только что в парке нашли!» «Труп?» Мысли о рассоле выветрились, уступив место другим гораздо более серьезным. «Чей труп? Кто нашел?» «Петя!» В голосе Степаныча послышалось граничащее с истерикой нетерпение. «Ты давай-ка приезжай побыстрее, на месте все сам увидишь, а я пока покараулю, чтобы не затоптали место преступления!» Место преступления. Петр тупо вслушивался в гудке от боя и никак не мог привести себя в боевую готовность. Это что же получается? Выходит, что Степаныч сейчас не про несчастный случай говорил, а про убийство. Вот ведь незадача: 15 лет в округе ни единого маломальского серьезного преступления не случалось. Мордобой по пьяни, мелкие хищения по той же причине, одна попытка суицида от неразделенной любви. Вот и весь набор правонарушений на веренном ему участке. А стоило только вытащить из пруда спящую даму, так и начались неприятности. Окончательно проснулся и пришел в себя Петр, уже мчась на УАЗике по антоновскому бездорожью, пугая бредущих на выпас сонных коров, разгоняя кур и чертыхаясь на брехливых деревенских собак. Был соблазн перезвонить Степанычу, чтобы уточнить насчет трупа, но Петр соблазну не поддался. Что звонить, когда через каких-то десять минут он увидит все собственными глазами? Тело лежало вниз лицом. Мокрый сарафан задрался, обнажая загорелую ляжку с прилипшими к ней былинками и белым песком. Один шлепа не свалялся неподалеку у подножья спящей дамы, второго не было. Приплыли. Петр присел на корточке, всматриваясь в занавешенное длинными волосами девичье лицо. Степаныч, это ж не как Настена, Глеба Пирогова дочка. Она самая. по судомойке у нас числилась. А пока не открылись, помогала Сандро на кухне. Степаныч присел рядом, зыркнул из-под насупленных бровей. «У нее работа в семь утра начинается. А сейчас только начало шестого». Петр глянул на наручные часы. «Что же она тут делала в такую рань?» «Не знаю. Ее Макар, сторож наш наш, нашел. Шел после смены на пруд порыбачить и нашел. Петь». Степаныч коснулся его руки. «А тебе это ничего не напоминает?» «Напоминает. Еще как напоминает». Петр, осторожно преодолевая брезгливость, отодвинул в сторону влажные волосы, принялся изучать Настасьину шею. Так и есть. Вот они, следы. Девочку задушили. Или не задушили, а держали за горло и топили. Как тогда, пятнадцать лет назад. «Видишь?» чего отчего-то шепотом спросил Степаныч. Вижу. «И что скажешь?» «А что я должен сказать?» Неожиданно для самого себя Петр разозлился. «Пугач уже давно рыбам на корм пошел. «Кто ж тогда?» Степаныч с кряхтением встал, отошел на пару шагов, всматриваясь во что-то поверх Петиной головы. «Что там?» Петр тоже встал, проследил за взглядом завхоза и в полголоса выматерился. От пруда к статуе вели следы. Разобрать, чьи они были, мужские или женские, не предоставлялось никакой возможности. Просто примятая местами трава выдавала тот факт, что из воды не так давно кто-то вышел. На ноги ее посмотри. Степаныч отступил еще на шаг, точно боялся, что спящая дама сейчас сойдет с постамента. Петр посмотрел. Бронзовые ноги мало того, что были влажными. На них виднелся белый, только в пруду водящийся песок. Левую лодыжку оплетали водоросли, а по постаменту стекали еще не успевшие высохнуть ручейки. «Твою ж мать!» Петр, напрочь забыв, что является убежденным атеистом, торопливо перекрестился. «Степаныч, это ж как тогда!» «Вот и я говорю, как тогда!» — кивнул за вхоз. «И пугач сейчас ни при чем! Выходит, что так!» «А статую когда установили?» «Вчера!» «Вишь, что делается-то? Как только статую эту выловили, так и началась катавасия. Мишка-то знает?» «Я ему сообщил. Сказал, что прибудет, как сможет». «А откуда прибудет?» — Пётр подозрительно сощурился. «Он что же, в поместье не ночевал?» «В город ездил». Степаныч посмотрел на него удивленно. «А ты, Петь, зачем интересуешься? Думаешь, это Мишка ее? «Интересуюсь. Интересуюсь, потому что работа у меня такая». Мне по долгу службы нужно интересоваться. Кто, где, да что. Сам-то ты где был, а, Степаныч?» «Я? Да где же мне быть? Тут, в поместье. Или ты забыл, что я здесь квартирую?» Завхоз неодобрительно покачал головой, сказал сукоризный. «Я опять, конечно, понимаю про работу, но нельзя же так». «Как так?» «Нельзя людям так не доверять». Одна вон уже доверилась», — Петр кивнул в сторону несчастной Настены. Может, ты теперь замест меня ее родителям про доверие расскажешь?» Вместо ответа завхоз лишь тяжело вздохнул, и Петру вдруг сделалось совестно. Как же это он не подумал, что Степанычу тоже от всего этого не сладко. Он же тоже пострадал от тех событий.